Глава двадцать первая. Кубик Рубика. «Порвалась дней связущая нить». Цитата из Гамлета Шекспира в переводе Пастернака, но на английском эта фраза звучит как «свихнувшееся время». Макар по кембриджской привычке в трудные моменты жизни всегда обращался к Шекспиру, ибо утро не принесло ясности. Они вернулись домой поздно ночью, встрепанные, взбудораженные, растерянные, путеводная нить их прежней версии, казавшаяся столь надежной и логически убедительной, оборвалась неожиданно и фатально. Гувернантка Вера Пална, уложив детей, ждала их возвращения, коротая время в гостиной с книгой. Узрев их расстроенные опрокинутые физиономии, она не стала их донимать расспросами, лишь накормила ужином из полуфабрикатов. Но им обоим после разговора с убийцами Защёлкиными, столь милостиво отпущенными, кусок в горло не лез. Макар невольно сравнивал Веру Павловну с Антониной Акакиевой. Они ведь почти ровесницы, представительницы одного поколения. Но между ними лежала пропасть. Высокообразованная, свободно мыслящая интеллектуалка, потомственная москвичка, педагог с предками старой русской дореволюционной интеллигенции, Добрый дух его дома, гувернантка Вера Павловна, наставница его детей, их склавдим советчица и старший товарищ, и тоже товарищ мадам Тося из Мотовилихи. Вроде бы плоть от плоти народной и из гуще масс дремучих, темных, костных. Пожилая женщина с ее высокой должностью, несметным количеством нахапанных впрок сумок Биркин и кашемировым пальто от Лора Пьяна, кургуза, сидящим на ее расплывшейся нескладной фигуре. Мудрость против серости, помноженной на маниакальную уверенность в собственной непогрешимости. Достоинство и честность против злобы и алчности. Нет... Лёлик-убийца не права, ополчаясь огульно на старшее поколение. Дело не в возрасте. Дело в приверженности разным жизненным идеалам. Просвещение против мракобесия. Порядочность против врожденного патологического его отсутствия. Итак, двигаемся в неизвестность с нуля. А Сакакиевой завязываем. Утешает лишь одно — Мы разобрались с ее убийством быстро и без особых усилий и затрат. Не увязли в нем, словно в липкой паутине. Ее бесславный кровавый конец не имеет к гибели Матвеева ни малейшего отношения. Не совсем уверенно возвестил Макар утром, когда они остановились передохнуть на берегу Бельского озера. Макар с шести утра наматывал на пробежке круги в парке, а главдий от усталости и разочарования проспав до половины восьмого, присоединился к нему лишь в финале спортивных тренировок. Но где же находился Дмитрий Матвеев тем роковым вечером, когда сестра и брат Защелкины приканчивали его соседку? Макар любовался видом Бельского озера, окутанного солнечным туманом. Девчонка клялась, его вообще не было тогда ни у дома Акакиевой, не у себя на участке. Он не приезжал вечером в загородный коттедж. Правда, Лелик с братцем недолго сидели в засаде у хором ехидной. Ворота соседа со стороны подъездной дороги не просматриваются. Но они шумели, разбивая дверь веранды. Находясь Дмитрий, у себя в коттедже, он бы услышал. Пьяный. Даже от его останков несло алкоголем за версту, когда его разрезали на двое колеса. Напомнил Клавдий. Но девчонка нас уверяла, они даже не видели Матвеева в ночь убийства. Макар вздохнул. Признавшись нам в одном злодействе, она напрочь отрицает второе. И если мы ей все же верим, отзига Либерман, опытный, прожженный адвокат, изучив видео, не стал уличать ее во лжи. То вопрос. Где находился Матвеев в тот вечер? Нам известно точно. Незадолго до двух часов ночи истинный убийца тащил его пьяного на себе к железной дороге. Брат Иван о днях его отпуска отзывался, уклончиво и нейтрально. Вроде Дмитрий планировал отдохнуть, на реке порыбачить, съездить в клинику, провериться у врачей, заняться здоровьем. И, кажется, дантиста посетить, перечислил задумчиво Клавдий. Но правду ли он говорил? Мы с тобой изначально предполагали, Дмитрий вернулся к себе за город и успел только открыть въездные ворота, но не заехал на участок и не отпер дом. Нечто, например, шум у соседки, привлекло его внимание, когда он обходил свои новые владения. Свидетели нам упоминали об этой его привычке. Но, возможно, он вообще не возвращался в тот день к себе в поселок. А открытые ворота... Уезжая, мог забыть о них, просто притворил в спешке. Они же не распахнулись. Мы их видели с тобой. И еще он отсутствовал в поселке не только тем вечером, но и днем. Макар хмурился, припоминая. В первой половине дня работяги под чутким руководством шофера Филимонова до самого заката спиливали, ломали забор Какиевой, и увозили его на свалку. Филимонов соседа хозяйки не видел, а после на закате в кустах засела Лелик, готовясь к налету. Она заметила рабочих Филимонова, но Матвеева не видела. И вот еще что, продолжил Макар. По словам офисной сотрудницы, Сэй, — хмыкнул Клауди. По ее наблюдениям, внутри фирмы, после выявления Дмитрием недостачи и факта воровства, началась черная полоса. Хотя сделка наша крутая не погорела, и мы свое не просто вернули, но и получили немалый доход от вложения. Вроде бы противоречие с пророчествами офисной Кассандры лицо Фирма не собирается закрываться или банкротиться. Иван выплачивает нам всю сумму Навара со сделки. Однако, несмотря на внешнюю безмятежность, нечто опытную Сорсею все же настораживает». Тревожит, пугает, причем сильно. Она даже собирается... — Срочно навострить лыжи оттуда, — кивнул Клавдий. — И просит у тебя хлебное место по блату. Она нам вскользь объяснила в ресторане предмет своего беспокойства. Якобы она страшится оказаться замешанной в деле об убийстве Дмитрия Матвеева. Хотя пока в убийстве его подозревается абсолютно посторонний и не имеющий к их фирме и автобизнесу человек — наша Маша. «Но бабёнка офисная все равно в мандраже», — согласился Клавдий. «А другая бабенка вещает, у них в семье что-то творится, и рассказывает нам историю про зубные щетки, ношеные бельё и носки Кеши, изъятые его папашей». «На кону всегда у них, Матвеевых, стояли большие деньги», — кивнул Макар. «При жизни Дмитрия братья поделили бы прибыль пополам от нашей сделки, а теперь все досталось Ивану». Кстати, их общий бизнес и недвижимость тоже. Итак, брат, племянник, жена брата и любовница брата и племянника, поездки жены брата к Дмитрию домой и в офис, неадюльтер, по уверене Монеты, о нем и речи не шло, иное. Что? Родственные посиделки? И еще Йоркшир Лучик, брошенный хозяйкой Нютой умотавший в неизвестном направлении и заблокировавший звонки сына. Почему? Из чувства презрения? В качестве наказания? Нюта Матвеева — единственный, пока не охваченный нашим вниманием и беспардонным любопытством член их семейства. Требовать у Ивана встречи с ней мы не вправе. Он нас не поймет. Оскорбится нашей бесторемонностью. Просить ее мобильный у него тоже нельзя. «Брать ее номер у сына? Я пока воздержусь. Ее контакты наверняка есть у Сарсеи. Кеша ведь во время своего посещения офиса интересовался, не звонила ли на фирму мать. Я попозже после завтрака свяжусь с Сарсеей и попрошу номер мобильного Нюты Матвеевой». «Серьезно? Огорошим жену и мать семейства наглыми расспросами о частной жизни их клана? Она нас тоже пошлет, Макар». Нажалуются мужу, несмотря на их ссору, и брат Иван явится к нам разбираться. И еще охотничество с собой прихватит. И я его как мужик мужика пойму. Я постараюсь побеседовать с леди-невидимкой дипломатично. Макар уперся, но колебался. Он и сам знал, общение с чужими женами за спинами их мужей никогда не приводило его к успеху. Сплошные разочарования, сердечные раны и проблемы... Сулили ему в прошлом чужие жены. А Клавдий, глядя на него, успокоил себя. Макар лишь навскидку примеряет новую для них ситуацию. Поворачивает, крутит, словно кубик Рубика, разбирая со всех сторон детали и факты. «Семейство диллера наш нынешний приоритет», — наконец произнес Макар. «Не здесь ли кроется причина и мотив его убийства? Или же... Что?» «Существует нечто еще. Главное и скрытое в нашем деле. Пружина всего. Но мы до сих пор до нее не добрались. Мы даже не подозреваем о ее сути. Нечто неизвестное нам, прячущееся в тени всего нами уже установленного. Возможно, лишь призрачные намеки указывают нам на сути причину, но мы... мы пока слепы». Клавдий с досадой рукой махнул. Макар и сам заблудился в своих размышлениях и доводах. Макар позвонил Сарсе после завтрака. Она ответила мгновенно. Фоном слышался шум. Офисная штучка катила на машине на работу. Определились с новым местом и обязанностями. Зарплатой осведомился Макар после приветствия. Пообщалась и побывала уже на коротком собеседовании. Они меня лишь о вас спросили, откуда я вас знаю. И больше никаких вопросов. Меня берут, они согласны. Спасибо вам огромное, Макар. Серсея щебетала деловито и оживленно. Звонку Макара она даже обрадовалась. То есть вы всерьез настроены покинуть фирму Матвеева? Уточнил Макар. Но ваши мрачные прогнозы не сбываются. Наша сделка с успехом завершилась, и Матвеев полон энергии и новых планов. Серьезно? Да он даже в офисе в последние два дня не появляется совсем. Хмыкнула Сарсея. Мне надо подписать у него документы под занавес моего увольнения, а его нет, и он игнорирует мои служебные мейлы. Порой даже их не читает. Наш автосалон, находящийся на ремонте в подвешенном состоянии, куча неоплаченных счетов накопилась, а ему по барабану. Сотрудники двух других автосалонов в недоумении. Неприятно и непонятно, хотя явных признаков катастрофы вроде и нет. Странно все. «Но Ивана же постоянно вызывает в полицию в связи с убийством брата. Его, наверное, непрестанно дергают, поэтому ему сейчас не до фирмы», — осторожно возразил Макар. «Уж и не знаю. Я лично ухожу. Я еще раз благодарю вас за предоставленный мне шанс поработать в отличной компании и команде. Из чувства благодарности поделитесь с нами номером мобильного Нюты Матвеевой. Он у вас есть?» «Сейчас продиктую. Не спрашиваю, зачем он вам. Не мое дело». «Правильно», — вставил по громкой связи Клавдий, помалкивавший во время их беседы. Серсея продиктовала номер жены Ивана. «И еще вопрос к вам. Опишите, пожалуйста, ее внешность. Какая она с собой?» — осведомился Макар. «Еще пять, даже три года назад Нюта была хороша. В юности, наверное, вообще красавица», — сухо заявила Серсея, и чисто по-женски добавила, маскируя злорадство сочувствием. Но возраст берет свое. Они же ровесники с Иваном. Она в последнее время сильно располнела. Раздалась вширь. Однажды мы разговорились с ней насчет диет. Она позавидовала моему астеническому сложению. Пожаловалась на свою широкую кость. Нюта — весьма крупная женщина, хотя и невысокая. — А цвет ее волос? — продолжил Макар. — Блондинка? Все тетки становятся блондинками, даже природные шатенки, подобные ей, когда на горизонте замаячит полтинник. Макар поблагодарил офисную штучку, пожелав удачи на новом месте работы. Нюту легко перепутать с Машей, убежденно заявил он, судя по описанию. Хочешь сказать, она по некой непонятной нам причине прикончила брата-мужа и ударилась в бега, а Иван ее покрывает? Быстро продолжил Клавдий. «Нет, но версия. Одна из нового перечня. Среди подозреваемых родственников брат, племянник, а теперь и жена брата. С Машей ее, наверное, можно перепутать, я не спорю. Но вспомни, Петрыкин в первый раз, когда видел истинного убийцу вместе с Матвеевым, пялился им в спину. Убийца уже миновал его навес и уходил». Он был в плаще или парке-хаке с капюшоном, скрывавшим его волосы. «Петрыкин проснулся с бадона», — хмыкнул Макар. «Брел наш волонтер кормить кошек, заполз от ливни под навес, глотнул водки и забылся на многие часы. Потом-то он в Маше, метавшийся у рельсов, признал убийцу и стоит на этом твердо на допросах следователя. А вдруг в первый раз он увидел именно Нюту Матвееву, тащившую Дмитрия к тупику?» В чем же ее мотив убивать брата-мужа? Именно Дмитрий уличил ее сына в воровстве, рассорил его с отцом. Он стал причиной позора ее сына, изгнания Кеши из фермы, которую ему прочили в наследство. Нюта мать, она мстит Дмитрию за сына. Или она защищает сына от Дмитрия. Вдруг он угрожал пойти в полицию и заявить на племянника вора. Они семейно, кулуарно, с кражей денег разбирались. А Нюта сынка заблокировала на мобильном. Он ей дозвониться, повиниться неделю не мог. По его же признанию, — возразил Клавдий. Нюта всегда прежде старалась проучить мужа за измены, по словам свидетелей. Она и сына подобным образом воспитывает, дистанцирует от себя. А вдруг она и правда в бегах? Ее осторожность тогда очевидна. Парировал Макар и набрал номер Нюты. Гудки, гудки. Они ждали терпеливо. Гудки. Нюта не брала трубку. «Кстати, сейчас многие на звонки с незнакомых номеров вообще не отвечают. Страшатся мошенников», — заявил Клавдий. Макар кивнул. Клавдий позвонил Нюте со своего телефона. Гудки. С ними не желали общаться.